Глава 43. На улице было душно, собиралась гроза. Майкл забежал в небольшой цветочный магазин на углу. Ему хотелось купить для Полины самые красивые розы. Белые, с чуть розоватым отливом, такие же свежие, как ее кожа. В эту ночь он особенно нежно любил Полину, шепча ей на ухо сладкие слова на смеси русского и английского. Лили вышла из здания Адмиралтейства в сопровождении Кости Белого и Вадима Суханова. Перед тем, как спуститься вниз по лестнице, она с минуту постояла, оглядывая город. Здесь был такой чистый, будто прозрачный воздух. Она улыбнулась Косте, увешанному фотокамерами. «Ребят, спасибо вам, что вы делаете это для Полины». «Это тебе спасибо», — Костя улыбнулся. «Если бы не твои показания, Полине Алексеевне пришлось бы худо». «Будем надеяться, что теперь шестеренки закрутятся и все пойдет как по маслу. Кость, позвони сегодня Майклу». Лили рассмеялась. «До сих пор не могу поверить, что ваш Майкл никакой не араб». «Он у нас такой». Костя снял камеру с плеча. «Впервые я его увидел в военном госпитале. Полина его оперировала. Вытащила из него пулю. Вставайте, я вас сводкую на память». Вадим обнял Лили за плечи. Кстати, эту пулю он попросил разрезать и отдал вторую половинку Полине. Как романтично. Лиля улыбнулась, невольно вспоминая их с Полиной первый день на корабле. Костя Белый долго щелкал своей фотокамерой. «А я про вас с Лили напишу статью», — сказал он, обращаясь к Вадиму. Статья бы вышла интересной. Костя Белый уже потирал руки от предвкушения. Лили долгое время жила с матерью и отчимом в Афганистане. Ее отчим Вахид был дальнобойщиком и приезжал домой только раза два в месяц. Когда к власти пришли талибы, то семье пришлось пробираться тайными горными тропами в Россию. На границе с Таджикистаном их остановили пограничники и доставили в российское консульство, где в то время работал совсем молоденький Вадик Суханов. Вахиду пришлось вернуться обратно. А Лили с матерью еще какое-то время жили в Таджикистане. Вадиму сразу понравилась эта смешная девчонка с белыми как снег волосами, но она была еще подростком, и кроме дружбы между ними тогда ничего не завязалось. Ладно, Кость, мы с Лилькой пойдем в кафе мороженое. Вадим хлопнул по плечу задумавшегося Константина. Созвонимся попозже. Не забудь позвонить нашему общему другу. Костя убрал свой фотоаппарат в чехол и достал из кармана мобильник. Полина спала так крепко, что когда Майкл проснулся, она даже не пошевелилась. Не почувствовала, как мужчина поцеловал ее перед уходом. Было около 11 утра, когда девушка открыла глаза. Она зевнула, подтягиваясь. Сегодня было особенно лень вставать. Из раскрытого окна доносились звуки города. Гудки автомобилей, сирена пожарной машины. Девушка встала на мягкий белый коврик. Уже второй день ее мучило неприятное чувство тошноты. Наверное, надо сказать Майклу, чтобы не заказывал больше еду из китайского ресторана. Желудок Полины был непривычен к такой жирной и жареной пище. Она накинула коротенький халатик и прошла на кухню. На столе лежала записка от Майкла с приятными словами и нарисованной смешной рожицей в конце. Полина открыла холодильник, поискала сырную массу и апельсиновый сок. Вытащив из хлебницы бейгл, она разрезала его вдоль и вставила в тостер. Хлебнула сок из высокого стакана, слегка поморщилась. Какой-то неприятный запах. Бейгл подскочил из тостера. Девушка достала нож и начала намазывать белую массу. Полина опять открыла холодильник в поисках чего-нибудь солененького. Огурцов не было, а так хотелось настоящих бочковых. Ее взгляд упал на банку с зелеными оливками, которые она ненавидела всей душой. Интересно, как их вообще можно есть. такая гадость. а цвет неплохой и чем-то напоминает огурчики. Полина повертела банку в руках, достала одну оливку и положила ее на язык. В общем-то, неплохо. Приятный соленый вкус. Она высыпала их в небольшую миску и поставила на стол. Дозари влетела в офис и остановилась в дверях. Майкл сидел за своим столом, погруженный в прочтение бумаг. Она кашлянула. Мужчина поднял голову. Их глаза встретились. Что-то в его взгляде насторожило девушку, и она почувствовала легкий укол в области сердца. Покачивая бедрами, Дезайри подошла к Майклу и села на подлокотник его кресла. «Привет, милый!» Ее пухлые губки расплылись в улыбке. «Привет!» Мужчина вопросительно поглядел на девушку. «Ты не могла бы слезть с моего кресла? Не хочу, чтобы кто-нибудь из сотрудников увидел». «Я скучала по тебе». «Дезайри, давай поговорим об этом потом. Может, сходим на ланч?» Сердце ее оборвалось. Значит, точно с ним что-то произошло. А как же предложение руки и сердца? Господи, ей так нужны деньги. Я бы предпочла совместный ужин. Прости, но нет, многое изменилось с тех пор, как мы виделись в последний раз. Начал Майкл, но Дезайри его перебила. Ты заболел? Майкл поморщился. Ну что ты заладила, заболел, заболел? Нет, я-то как раз здоров, у меня все хорошо. Я просто не хочу продолжать наши отношения. Он замолчал, глядя в ее наполняющиеся слезами глаза. Устало вздохнул. «Да зайри, у нас был неплохой секс, и все. Разве я обещал что-то большее?» «Но разве ты не ездил в Калгари, чтобы закончить бракоразводный процесс?» Майкл рассмеялся. «Ну да, именно для этого я туда и ездил. А что, теперь я свободный, холостой мужчина. Или ты на что-то надеялась, дозаири? Ее ноздри расширились, глаза прищурились от гнева. Ибн Хар-Ам, сукин сын, прошептала она. Майкл хмыкнул, перекладывая документы в ящик стола. Маасаляма. До свидания. Дозайри не находила себе места. Она то садилась в кресло перед компьютером, бесцельно двигая мышкой по коврику, то вскакивала и бегала по периметру кабинета. На стук в дверь она не сразу среагировала. Кевин Эвер соглядел девушку с головы до ног. «Что происходит, дорогая?» Она не сразу нашлась, что сказать. Стояла перед боссом с ярко-красными щеками. «Ты виделась с Майклом?» «Да». Никак он испортил тебе настроение, глупый мальчишка. Он хочет избавиться от меня, негодей. Я с ним поговорю. Дозайри повела плечами. Это не поможет. Есть только один способ, который подействует на него. Какой же, деточка? Голос Кевина был вкрадчивым. Похоже, он действительно хочет помочь. Путь к сердцу мужчины проложен через диван, ответила Дезаири. Кевин одобрительно расхохотался. «Это действительно так. И ты, такая красивая и умная девушка, льешь слезы. Да на твоем месте я уже давно бы летел к нему домой и поджидал его там в неглиже. Тьфу, на твоем месте!» Кевин Неверс приобнял девушку за плечи. «Я отпускаю тебя. Иди к нему домой и жди». Но... Дезайри с отчаянием посмотрела на мужчину. «У меня нет ключа от его дома. Кевин с улыбкой выудил из кармана ключ на цепочке. «Вот он, иди!» Не веря своей удаче, девушка выхватила ключ из рук своего начальника. «Не знаю, как вас благодарить, господин Эверс». Мужчина так же тихо, как вошел, исчез за дверью. Дезайри выключила свой компьютер и выбежала вслед за мужчиной. «Ей надо заехать домой, принять душ, переодеться. Достаточно времени». Майкл заканчивает работу в 4 часа, и к этому времени дозайри будет уже у него. Вся такая свежая и готовая. Полина вышла в соседний сквер. Немного прошлась, разглядывая прохожих. Невдалеке с шумом носились дети на игровой площадке. Две женщины выгуливали своих собак. Полина почувствовала легкое головокружение и решила присесть на лавку. Она пожалела, что не взяла с собой ничего попить. На лавке лежала кем-то оставленная газета, и девушка, развернув ее, стала читать. Дезаири села в свой ярко-красный мини-купер и, оглядев себя еще раз в зеркале, включила двигатель. Ей нравилось ездить по городу днем, когда не было так много пробок на дорогах, и не надо было жать на тормоз каждые пять секунд. До дома Майкла она доехала быстро, но чтобы сделать настоящий сюрприз, решила припарковать машину сбоку. Настроение было хорошим. Дезири была уверена, что ее и Кевина Эверса план сработает. Да и кто же может устоять перед такой обольстительной красоткой? На девушке было надето темно-красное, необыкновенно подходящее к ее темным волосам платье в обтяжку. Высокие каблуки удлиняли ее стройные загорелые ноги. Помада в тон платью. Дезайри поднялась по ступенькам и, сунув ключ в замочную скважину, открыла дверь. Ей сразу же показалось, что дом стал каким-то другим. Она потянула носом. Запах. Женские духи. Не как у нее появилась соперница. Девушка бросилась вверх по лестнице. Так оно и есть. На кухне висел чей-то халатик. Она заглянула в ванну. Ничего себе! Две зубные щетки, два полотенца. Это уже слишком. Но ничего, как только Майкл вернется домой, она покажет ему, кто хозяин положения. Дозари прилегла на диван, разметала свои волосы по подушке и, приняв сексуальную позу, застыла в ожидании Майкла. Ее любимый вот-вот должен вернуться с работы. Майкл сунул в карман мобильник и, сложив документы в портфель, помахал рукой коллегам. Настроение было прекрасным. Только что он получил прекрасные новости от Вадима Суханова. Полина была полностью оправдана и теперь могла спокойно возвращаться на родину. Все, что надо было сделать со стороны Майкла Эверса, это слетать вместе с Полиной в российское консульство в Нью-Йорке и получить для нее документы. «Майкл, подожди!» Он обернулся. Айрин спешила к нему. «Ты уже домой?» Он кивнул. «Помнишь, ты меня спрашивал по поводу подарка для твоей невесты? Я отыскала нужную информацию. Тебе еще надо?» «Конечно. Очень надо. Может, пойдем посидим в кафе, и ты мне расскажешь?» «Да, я уже освободилась». Майкл дождался, пока девушка собрала свои вещи, и они вышли из офиса. По дороге отправил сообщение Полине, что чуть задержится.